От мифологии к науке В Древней Греции показывались сразу три могилы Геракла. На Руси сразу три могилы Ильи Муромца. И это никому не мешало. Долгое время никто не задавался простым вопросом, зачем одному Гераклу или одному Илье Муромцу столько могил. Но рано или поздно историки и все общество стараются разделить фантастические истории о приключениях людей и богов и реальную историю. В рассказах Гомера боги непосредственно участвуют в истории. Жил он, скорее всего, в 8 веке до рождения Христова. Спустя 4 века греческий историк Геродот около 484-425 -го, -го года до рождения Христова еще вполне серьезно писал о способности скифов превращаться в волков и про человечков с глазами и ртами на груди. Вот его младший современник Фукидид Уже намного более доказателен и научен. Римские и греческие историки II-I веков до рождения Христова сомневаются в достоверности сказаний предков, пытаются найти реальные события, скрывающиеся за мифологической завесой. Диодор Сицилийский, 90-30 годы до рождения христова уже пытается писать историю объективно, то есть независимо от пристрастия отдельных людей или правителей. В 19 веке великий немецкий ученый Леопольд фон Ранке 1795-1886 год Сказал, надо восстанавливать все, как это было История стала наукой В истории и сегодня есть мифы Есть прославление своих, пропаганда Но мы отделяем знания от пропаганды и мифов